Глава двадцатая. Погребен в Кончанском. 3 марта 1797 года Суворов послал императору Павлу донесение, что до него дошел слух об отставке. Поэтому на сих днях еду я в Кобринские мои деревни, вашему императорскому величеству, всеподданнейше донося, повергаю себя к освященнейшим стопам. Несмотря на почтительную форму письма, На сердце было неспокойно, но не за себя. Внимательно следил он в эти месяцы за ходом войны в Германии и Италии. «Французы заняли лучшее от нас. Мы теряем. Карманьольцы бьют немцев. От скуки будут бить русских, как немцев. Я ныне в Урмзера боюсь. Маро пропал бы от меня, а Дуссельдорф цел. Вот немецкие штаты». Из газетных и журнальных сообщений сверяя их с географическими картами, составляет себе Суворов картину небывалой войны, охватившей половину Европы. Играет за австрийских полководцев, ведет колонны пехоты в белых мундирах на пыльных дорогах Ломбардии через горные тропинки Шварцвальда, отступает с фельдмаршалом Вурмзером в мрачную цитадель Мантуи посреди огромного озера. С эрцгерцогом Карлом разбивает генерала Журдана, победившего два года назад его старого друга, принца Кобурга при Флерюсе, и ведет австрийские полки над Дюссельдорф, чья твердыни на берегу Рейна запирает путь как во Францию, так и в Германию. О, если бы был он сейчас там, то Жан-Виктор Мороз со своей рейнско мозельской армией не ушел бы из окружения на Верхнем Дунае из Баварии, А Дюссельдорф, перед которым остановился в нерешительности эрцгерцог, был бы взят, подобно Измаилу и Праге, и был бы открыт путь на левый берег Рейна, и содрогнулся бы Париж, пока юный Бонапарт блокирует Монтую, властвуя в Милане и Турине. Но нет у Суворова чудесного ковра самолета. Не служит ему покладистый джинн из сказок книги «Тысячи и одной ночи», которыми еще недавно зачитывалась вся Европа, и не улететь ему на поля сражений, а осужден он быть бессильным перед тупым упрямством нового самодержца, вообразившего, что его опыт полевого воинского искусства, скопированный с тактики и дисциплины по новым прусским уставам 1761 года, сделает непобедимой переученную по нему русскую армию. И вообразительная Симзаец победит Александра Македонского. И остается Старому фельдмаршалу, кусая локти, восклицать: не зная тактики моей, Вурмзер есть в опасности. И через два месяца, уже накануне своей отставки, пишет он русскому послу в Вене Разумовскому удивительное письмо, наполненное глубочайшим анализом происходящего. Письмо, в котором впервые появляется имя Наполеона. Милостивый государь мой граф Андрей Кириллович, Бонапарты концентрируются. Гоф-Крикс-Рехт его мудро охватывает от полюса до экватора. Славное делает раздробление, ослабевая массу. А дальше, что ни фраза, то точнейшая характеристика результатов этой гибельной стратегии. Генерал Провера, спешивший на помощь Вурмзеру, по-прежнему запертому в Мантуе, окружен и капитулировал при фаворита 5 января. Фельдмаршал Альвинцы, разбросавшие свои превосходящие силы, вместо того, чтобы держать их в кулаке, разгромлен 3-4 января при Риволе Бонапартом, сумевшим сосредоточенными силами отбросить его к Тиролю. Все даты по старому стилю. Мантуя обречена этим отступлением, и неясно, успеет ли эрцгерцог Карл, спешащий из Германии через Тироль, на спасение ее. Примечание. Через месяц стало ясно, что он не успел спасти положение. Далее в нескольких фразах «Разбор кампании Эрцгерцога в 1796 году в Германии», «Порицание за то, что не осмелился штурмовать Дюссельдорф» и «Похвала за победу 23 августа над Журданом при Вюрцбурге», принудившим и Журдана, и Маро очистить внутренние области Германии и убраться за Рейн. «Вюрцбург мне приятнее всех славных дел сего принца», тем он потряс Нидерланды и Францию. Примечание. Имеется в виду австрийские Нидерланды, современная Бельгия и Люксембург, завоеванные французами в 1794 году после победы Журдана при Флерюсе. Последняя фраза обличает поразительное понимание стратегии и дает представление о полном развитии полководческого таланта в Суворове. Но уже в следующей строчке убогая реальность его существования в Павловской России встает в полный рост. «Я команду сдал, как сельский дворянин, еду в Кобринские деревни в стороне литовского Бржеста». Итак, он едет в Кобринский ключ, чтобы пребывать там, как репный фабрицей. А на страже чести и славы России станут император Павел, и пожалованные фельдмаршалы при пароле, то есть простым высочайшим приказом, а не за выдающиеся заслуги Репнин, Салтыков и иже с ними. Бедное отечество наше, чего же теперь ему ожидать? Несколько наивно полагал Суворов, что в Кобрине оставят его в покое, не тут-то было. Сам отъезд его вызвал высочайшее подозрение, ибо уехал он не один. За ним последовали девятнадцать офицеров его штаба, которые предпочли выйти в отставку, нежели продолжить службу при новых порядках. Кроме того, полководец сделал им выгодное предложение, так как большей частью они были людьми без состояния, то он предоставил каждому из них по небольшой деревне из состава Кобринского ключа. Однако же после ссылки фельдмаршала далеко не все из них поступили благородно и отказались, как Фридрих Антинг, от предоставленного им состояния. Примечание. Фридрих Антинг. Напомним, что это автор первой биографии Суворова, его адъютант. Так началось разорение нашего героя. Но еще более опасным для него в эти мартовские дни стал слух, что удалился он со своими офицерами в деревенский приют не просто так, а для приготовления военного бунта. Мы уже упоминали, о двух фразах в письмах от 6 и 10 января 1797 года, где полководец ясно дает понять, что он никогда не выступит против Отечества, то есть императора. Так вот, существует устойчивое предание, основанное на показаниях, сделанных во время следствия по делу о смоленских якобинцах в 1798 году капитаном Кряжевым, о том, что Каховский, полковник Нижегородского драгунского полка, делал в те критические дни предложение Суворову взбунтовать войска против Павла I и двинуть их на столицу. Но герой наш резко возразил «Молчи, молчи, не могу, кровь сограждан». Правда это или легенда, мы не знаем. подлинно известно, что Каховский и его друзья, среди которых был, очевидно, и его единоутробный брат Ермолов, хорошо известной в нашей военной истории, создали тайное офицерское общество в 1798 году на Смоленщине, критиковавшее и высмеивавшее императора. По доносу их арестовал генерал-губернатор Линденер, происходивший из павловских гатчинцев, и дело закончилось ссылкой. Между тем, темные слухи весной 1797 года циркулировали и достигли в апреле Москвы, где гуляли среди присутствовавших на коронационных торжествах. Особенно отличился в распространении их сын великого полководца, граф Румянцев. Он написал новоиспеченному фельдмаршалу Репнину, что Суворов «смущает умы своих подчиненных и может тем вызвать самые тяжкие последствия». Как вспоминает графиня Головина, князь Репнин чувствовал всю лживость этого известия, но не мог отказать себе в удовольствии, подслужиться и повредить фельдмаршалу, заслугам которого он завидовал. Поэтому он сообщил письмо графу Румянцева графу растопчину Этот последний представил ему, насколько было бы опасно возбуждать резкий характер императора. Доводы его не произвели, однако никакого впечатления на князя Репнина. Он сам доложил письмо Румянцева его величеству, и Суворов подвергся ссылке. Косвенно подтверждает это, не раскрывая сути дела, и граф фон Гейкинг, хорошо осведомленный о происшествиях при дворе и в свете в павловское время. Правда, он относит происки князя к 1799 году, забывая, что из-за неудачи миссии в Берлине Репнин еще 30 ноября был отставлен от службы и уехал в Москву, не заезжая в Петербург. Но суть недоброжелательства добродетельного и христолюбивого завистника мемуарист отметил совершенно правильно. Назначение это рассчитывал получить Репнин, который ввиду всего всегда старался унизить достоинство Суворова, нелюбимого Павлом и отставленного от службы за то, что осмелился выразить мнение, будто можно выиграть сражение, не обременяя солдат крагами, косами и пудрой. Репнин же увлекся в отношении к этому известному генералу до таких низостей, что мне и говорить о них не хочется. Результатом этого низкого поступка явилась ссылка полководца в село Кончанское. Вот как описал эту катастрофу, разразившуюся в Кобринском ключе, Корицкий, многолетний сотрудник нашего героя и его доверенное лицо. 25 числа в 10 часов по полуночи постигло нас несчастье через отъезд его сиятельства с нарочно присланным в Боровицкие его деревне. Единственное, что согревало сердце старого воина — во время этого тяжелого путешествия, письмо от зятя, пришедшее в начале апреля и сообщавшее радостную весть. Суворов стал дедом. Наташа родила ему внука. Сохранилось короткое письмо Зубова от 8 апреля. «Вы меня потешили тем, чего не имел близ 70 лет. Читая, дрожал». «Наташа, привози графа Александра Николаевича ко мне в гости, а он пусть о том же попросит своего батюшку, твоего мужчину». Особенно было приятно думать, что мальчика назвали в его честь, хотя, в общем-то, покойный свояк тоже был Александром. Он ехал в свое новгородское поместье в сопровождении приставленного к нему для надзора в пути коллежского асессора Николаева — снабженного императором широкими полномочиями для доставки отставного фельдмаршала недлительно и беспрепятственно к месту ссылки. Кончанская, находящееся в глубине Боровического уезда Новгородской губернии, выбрано было самодержцем не случайно. Он надеялся, что там, отрезанный от мира, отрезанный от армии суворов, будет безопасен, смирен и впадет в общественное забвение. Однако на деле вышло иное. Родное и любимое дитя сердце его, милая Наташа Суворочка, проявила в эти месяцы лучшие качества своей души, столь свойственные сердцу русской женщины. Не убоявшись грозы, разразившейся над головою отца, она обратилась к императору с просьбой навестить родителей. Это было в начале июня 1797 года. Тогда же послала она в кончанское письмо Милостивый государь, батюшка, все, что скажет сердце, молить Всевышнего о продолжении дней ваших при спокойствии душевном. Мы здоровы, с братом и сыном просим благословения вашего, необходимое послали при записке к Прокофью. Желание мое непременно скорее вас видеть, осем Бога прошу, он нам покровитель. Целую ручки ваши и остаюсь навсегда покорная дочь ваша, графиня Наташа Зубова. — Графа Николая Александровича не вижу, все беспрестанно живет в Павловске. Поступок ее был смел, так как первенцу ее исполнилось едва четыре месяца, а она готова оставить его и ехать к опальному отцу. Кроме того, это могло скомпрометировать мужа, единственного из братьев Зубовых, не подвергшегося пока опале. Суворочка не убоялась и этого. Наконец, разрешение было получено, и в июне, взяв с собой брата Аркадия, кузину Раевскую, воспитателя брата Одеда Десиона и его жену, графиня едет в Кончанское. О том, насколько это было важно для опального, видно из рапорта новгородского губернатора Амитусова генерал-прокурору Куракину от 19 июля. Его сиятельство в слабом его здоровье, кажется, несколько подкрепился приездом к нему детей его, графини Натальи Александровны и графа Аркадия Александровича, которые с приезда их проговаривали, что пробудут недель шесть. Надо отдать должное, непосредственно надзиравшему за апальным Боровичевскому городничему в Индомском, строго исполняя свои официальные полицейские функции, перлюстрировать письма графине он не стал. губернатору пришлось особо запрашивать об этом куракина ибо живущий теперь и его дочери которой писем он в индомский свидетельствовать не смеет резолюция генерал прокурора от двадцать девятого августа была такова гражданскому губернатору новгородскому митусову предписать чтобы переписки графини зубовой и ее людей не свидетельствовал ибо в том никакой надобности не находится О том, как было хорошо ссыльному в окружении своих детей, видно из следующих строк письма хвостова Кончанское от 16 августа. Кланяюсь к графине Наталье Александровне и ее сопутникам, чувствую, сколь вам от них утешно. Однако с наступлением осени передышки это и наступил конец. До императора дошло, что Суворов делает визиты соседям по поместью. 17 августа Павел I распорядился. Разъезды по гостям графу Суворову воспретить. Однако же Индомский и суворовский сосед Долгового сабуров уклонились от непосредственной слежки за фельдмаршалом, не желая мараться филерской работой. Тогда 4 сентября последовало августейшее повеление надзирать за графом Суворовым поручить Николаеву, который за ним был отправлен, Предписывая ему надзирание, жечь чинить наездами. Награжденный за свою миссию в Кобрине чином коллежского советника Николаев, не задумываясь, принял новое, малодостойное назначение. Получив 15 сентября высочайший приказ, он уже на следующий день выехал из Москвы. 20-го был в Боровичах в шесть часов утра и немедленно минуты отправился в Кончанское. О своем появлении донес рапортом. 22 сентября. Всего сентября 20 приехал я в деревню графа Суворова, село Кончанское, где нашел живущих графиню Зубову, сына графского, племянницу его, девицу Раевскую, жену майора Сиона, господина Городничева-Вындомского и приехавшего 20 числа из кобринских графских деревень управлявший он Шляхтича Красовского, привезшего к графу бриллианты и оброчных денег три тысячи рублей, из коих графиня, молодой граф, Раевская, отправились вчерашнего числа в ночь в Санкт-Петербург. Примечание. Бросается в глаза упоминание Наташи и Аркадия не только без имени, но и вообще без должного почтения, что ярко характеризует личность Николаева, мелкого человека, гордящегося доверенной ему властью над людьми, стоящими гораздо выше него в свете и обществе. Из этого также видно, что Николаев еще и потребовал отчета о финансах сыльного Из скоропоспешного отъезда близких, да еще в ночь, можно сделать вывод, что Николаев фактически выгнал их из поместья. Результат этой грубости не замедлил сказаться, и в том же рапорте безжалостный надзиратель сообщает. и по причине графини на отъезду много плакал и сказывается больным. Через месяц, 20 октября, состояние ссыльного улучшилось, но граф Александр Васильевич находится здоров, только очень грустит, что не имеет никакого известия от дочери с тех пор, как она отсюда уехала. И лишь через неделю. Всего 24 октября о графе Александре Васильевиче честь имею донести – В то же время, получа он от графини дочери письмо, крайне был обрадован. Итак, лето Суворов прожил согретой любовью своих детей, но осенью, с их отъездом, он чаще всего чувствовал себя несчастным. Казалось, что связь его с внешним миром истончилась до предела. Оттуда на него теперь сыпались только удары злой судьбы и притеснения императора. Приезд надзирателя и спешный отъезд родных – Настолько поразили его, что дух на мгновение поколебался, и всегдашний победитель, пользуясь тем, что его потрясение совпало с днем рождения Павла Первого, написал ему короткое письмо, а скорее моление. — Всемилостивейший государь, ваше императорское величество, с высокоторжественным днем рождения верноподданнейше поздравляю. Всего числа ко мне коллежский советник Николаев. «Великий монарх, сжайтесь, умилосердитесь над бедным стариком, простите, ежели в чем согрешил, повергая себя к освященнейшим стопам». Напрасная мольба и напрасное унижение. Император с особенным удовольствием дает ход многочисленным и весьма вздорным претензиям разных лиц, от казачьих офицеров до польских шляхтичей. Все они заявляют, что понесли из-за Суворова многотысячные убытки и требуют их возместить, а император, каждый раз не особенно вникая в суть, повелевает взыскать Сапального. В довершении всего отторгнутая им супруга предъявляет права на свою долю. Суворов не выдерживает и пишет короткое, но отчаянное письмо зятю, уповая, что тот, благодаря тому, что продолжает служить при дворе, сможет ему помочь. «Граф Николай Александрович, я слышу, что Варвара Ивановна желает жить в моем московском дому. Семья согласен, и рождественский мой дом к ее услугам. Только, милостивый государь мой, никаких бы иных претензий не было, знамо, что я в немощах. Сто пятьдесят тысяч. Боже мой, какая несправедливость!» Примечание. Общая сумма претензий троекратно превышала годовой доход полководца. Но император, тешивший себя тем, что государь он правосудный, никакой несправедливости тут не видел и продолжал разорять осажденного старостью, болезнями и царской немилостью великого человека. И вот посреди этих ударов злодейской фортуны, казалось бы, навсегда отворотившей лик свой от несчастного, посреди безмолвия перепуганного света вдруг раздается голос, возвещающий всем слабым духом, что Суворов жив, что сломить его невозможно, что он герой и пример для подражания. Оправдывая имя свое, Державин в Оде, обращенный к Зубову, впавшему в немилость при новом царствовании и в мгновение ока превратившемуся из главнокомандующего победоносной армии в ничто, ставит ему Суворова в пример. Недавно. В конце октября посетил я, дорогой читатель, село Кончанское. Прошелся по тонущей в лужах под моросящим дождем дорожки старого парка, слегка отогрелся в деревянных стенах небольшого барского домика, настоящий суворовский, приказал долго жить несколько десятков лет тому назад. Послушал, как мелкой дробью барабанит усиливающийся дождь по оконным стеклам и как-то особенно глубоко осознал, какая же тоска была на сердце моего героя, если он умерил гордость перед силой обстоятельств. В Институте русской литературы хранится автобиография Хвостова, написанная им в 1821 году для словаря русских писателей Евгения Болховитинова. Сказано там об интересующем нас предмете следующее. В 1798 году, в начале, после многих сношений с придворными и ближними государю, без ведома Николаева, граф Хвостов получил от Суворова письма к императору, императрицы благодетельной Екатерине Ивановне Нелидовой. Эти письма имели желаемый успех. В Кокшанское был послан флигель-адъютант государев, родной племянник Суворова, князь Горчаков, с приглашением старца в столицу. Написанное Хвостовым подтверждает письмо портретной фрейлины Нелидовой к императрице Марии Федоровне, в котором просит она супругу государя содействовать возвращению из ссылки полководца. 12 февраля 1798 года император повелел Куракину, генерал-фельдмаршалу, графу Суворову Рымникскому, всемилостивейше дозволяя приехать в Петербург, Находим пребывание коллежского асессора Николаева в Боровицких деревнях ненужным. В тот же день Павел I послал рескрипт Горчакову, племяннику полководца. «Ехать вам, князь, к графу Суворову, сказать ему от меня, что если было что от него мне, я сего не помню, что может он ехать сюда, где, надеюсь, не будет поводу подавать своим поведением к наималейшему недоразумению». Итак, император Простил все, но требует быть абсолютно покорным и украсить своим присутствием блеск его благополучного царствования. Ох уж эта тяжкая государева милость. Наш герой прибыл в столицу в самом конце февраля, и 28 числа того же месяца камерфурьерский журнал отметил его появление в Зимнем дворце. Все время, пока пребывал он в Петербурге, он жил в доме своего зятя, а значит, ежедневно был окружен заботами и ласками своих детей и радовался лепету подрастающего внука. Сколько пробыл полководец при дворе Павла I? Обычно авторы указывают срок в три недели, а такой скрупулезный исследователь, как Лопатин, утверждает, что Суворов уехал в Кончанское в начале марта 1798 года, то есть пробыл буквально несколько дней. Однако же камерфурьерский журнал отмечает приглашение фельдмаршала к императорскому столу 28 февраля, 1 и 2 марта и 5 апреля. А это значит, что опальный полководец пробыл в столице не менее пяти недель. Все это время император усиленно ухаживал за отставным фельдмаршалом, пытаясь склонить его вновь проситься на службу. Причиной было все усиливающееся в военной среде недовольство реформами в армии, и возвращение в ее ряды Суворова могло бы на время заставить замолчать критиковавших происходящее. Но уговорить полководца было не так-то легко. Едва вдохнув воздух свободы, он стал увертлив и неуступчив. Еще плотнее натянув на себя всегдашнюю личину чудака и чуть ли не юродивого, он всячески уклонялся от того, чтобы понять, с какой целью столь долго и терпеливо обхаживает его император. Замечательный историк итальянского и швейцарского походов Милютин подробно изложил в своем труде бесконечные увертки Кончанского затворника и бессилие перед ним императора. Кончились же его препирательства с государем совсем не так, как можно было бы ожидать, зная вспыльчивый характер последнего. Суворов был отпущен с миром, надзор был с него снят, он возвращался в Кончанское добровольно, но вполне свободным человеком. Для любого другого такой добровольный отказ от августейшего благоволения означал бы конец карьеры и конец бесповоротный, но не таков был наш герой. Сама судьба благоволила ему. В то самое время, когда почтовые лошади тянули вазок суворовым по весенней распутице новгородских дорог назад под сень кончанских берез, Ветер надежды стал наполнять паруса французского флота, принимавшего на свой борт армию генерала республики Наполеона Бонапарта, решившего совершить прыжок в далекий Египет и далее в Индию, страну чудес, богатства и противостоящего англичанам владыки Майсура Типусагиба. Победителю Австрийской империи, завоевателю и освободителю Италии, После того, как он по собственному расчету заключил с Венны Кампофармийский мирный договор, было тесно в Париже. Трусливая Директория затаенно ненавидела его, но не смела и пальцем коснуться любимца славы. Он же, презирая от всего сердца этот слабый, продажный и коварный режим, не мог пока покуситься на него. Поэтому его план о походе в Индию через Египет, как нельзя кстати, удовлетворил обе стороны. Он, отправляясь на восток, получал там для себя свободу, а директория — передышку в связи с его отсутствием и надежду, что беспокойный и слишком уж прославленный для 29 лет корсиканец сложит голову в этих почти что сказочных далях. То, что вместе с ним может погибнуть лучшая из армии республики, мало заботило почтенных директоров. В середине мая 1798 года Флот покинул Тулон и устремился в лазоревые дали Средиземного моря. Три недели спустя французские вымпелы увидели с белых бастионов Ла-Валетту, столицу ордена святого Иоанна Иерусалимского на острове Мальта. Через три дня орден был упразднен, и его место занял французский гарнизон. Для генерала Бонапарта все было просто и очевидно — Мальта была идеальной позицией в самом центре Средиземноморья, отличная станция на пути в Египет, одновременно позволяющая поддерживать связь с Францией, угрожать Сицилии и вообще контролировать все движение по великому внутреннему морю. Одного не пожелал учитывать ум молодого полководца. Как отнесется к этому император России? Вернее сказать, он просто решил проигнорировать это обстоятельство. А оно, как вскоре оказалось, стало решающим для последующих событий во всей Европе. Павел I обладал не только причудливой внешностью, но и не менее странным складом ума. Идеи, которые зарождались, вынашивал император долго, но потом, под влиянием внешнего толчка, он начинал их стремительно реализовывать. При всем своем консерватизме во взглядах на устройство общества он был подвержен новым эстетическим влияниям, тем более если они как-то соответствовали его вкусам и общественно-политическим взглядам. Долгие годы устранения от государственной деятельности, опасения потерять права на престол, невозможность ответить на презрение или третирование со стороны фаворитов развили в его душе чувство одиночества в окружающем его мире. Обычно такое восприятие социума присуще подросткам и юношам, которых сама природа в этом возрасте толкает на путь самоутверждения и представляет весь мир сообществом враждебных одинокому герою особей. Меланхоличный юноша считает себя обреченным на непонимание и постоянную борьбу, противопоставляя себя всему свету, Он представляет себя героем, рыцарем, носителем высшего духовного идеала, чем и оправдывает отношение к окружающим. У многих это с годами проходит, у некоторых же дела складываются иначе. Российский император и в 44 года изволил продолжать считать себя рыцарем и даже иногда пытался себя так и вести, что для главы государства и практикующего политика... довольно трудное и чаще всего неблагодарное занятие. Мир рыцарства кажется ему прекрасной эпохой, когда в обществе царил внутренний справедливый порядок, и подчинение низших сословий высшим опиралось на признание низшими права высших править ими, ибо высшие несут на себя тяжкое бремя ежечасного сохранения покоя и процветания народа, защищая его мечом и платя за дело чести кровью. Однако же, — признавал Павел I, — с течением столетий дворянство в Западной Европе стало уклоняться от пути рыцарства и предалось погоне за выгодой и наслаждениями, пренебрегая своими обязанностями носителей высшей нравственности и не желая жертвовать собой ради исполнения суровых требований долга. С этой точки зрения революция торжествует вполне справедливо, и кара забывших свой общественный долг закономерна. Но сама по себе революция безбожна и ужасна. Революция представлялась ему еще большим кошмаром, чем галантно-шутливый, изысканный разврат Людовика XV или покойной маменьки. Но как же бороться с ней? Постепенно император пришел к мысли, что победа в этой борьбе Станет возможно только когда дворянство возродит в себе древние рыцарские добродетели и тем вернет уважение и сочувствие простого народа и без того страдающего душой под железной пятой богоборческой тирании. И когда в 1797 году, благодаря проискам бесстрашного мальтийского бальи Литты, державный орден святого Иоанна Иерусалимского, Обратился к императору с просьбой о высочайшем покровительстве поместьям ордена, находившимся в бывшем великом княжестве Литовском, ставшем теперь частью Российской империи, то призыв ордена был не только услышан, но и благосклонно принят. Павел I не только взял под покровительство поместья в Белоруссии и на Украине, но и простер свою защиту на сам орден, приняв сан его протектора 17 ноября. и сообщил об этом всем правительствам Европы, в том числе в Париж. Отношения же с директорией уже второй год складывались непросто. При вступлении на престол император заявил, что Россия нуждается в отдыхе и ни с кем воевать далее не собирается. Более того, будучи согласен с канцлером Безбородко в том, что нынешняя директория совсем не то, что двумя годами ранее, император решил заключить мир с республикой. Парижи были рады такому обороту дел, и в 1797 году начались переговоры. Но по мере их развития становилось ясно, что взгляд на условия мира у сторон совершенно разный. Павел I считал, что Франция должна оплатить мир возвращением своей границы 1792 года. Директория же хотела нечто другое — Она желала бы сохранить все завоевания республики, то есть Бельгию, Люксембург, левый берег Рейна в Германской империи, Савою и Ниццу, отторгнутую у Пьемонта, контроль над дочерними республиками Ботавской, Голландии, Гельветической, Швейцария, Цезальнинской и Транспаданской, Северная Италия, и, кроме того, приобрести мир с Россией. По мере того, как это становилось очевидным для российского самодержца, его стремление к миру с Францией стало сменяться все нарастающим раздражением ввиду нахальства и жадности республики. А раздражать императора было опасно. Одновременно с этими внешнеполитическими заботами в голове Павла I зародились оригинальные мысли относительно ордена святого Иоанна Иерусалимского. Что если совсем укоренить его в России, преодолеть различия в вероисповедании и привить его высокие крестоносные идеалы нравственному русскому дворянству. Он так и видел, как чудесным образом под благотворным влиянием мальтийских рыцарей русское дворянство стремительно становится неколебимой, как новых крестоносцев, к нему тянется воспрянувшее духом дворянство других европейских народов и государств, и все вместе несокрушимой стальной лавиной устремляются они на Запад, на берега морные сены и поражают чудовищного дракона революции в его логове. А впереди, на белом коне, он под незримым покровительством небесного патрона архангела Михаила, которому он уже посвятил строительство будущего замка посреди града Петрова. Можно представить себе, каким ударом для государя было известие об уничтожении в три дня доблестного ордена безбожным Бонапартом. Между тем стали приходить известия о поступках французов на Мальте, прямо враждебных России. Еще при занятии острова французский вождь тут же приказал, чтобы русский представитель при ордене немедленно покинул Мальту. Назначенный же им комендант под страхом казни запретил мальтицам и жителям Ионических островов какие-либо сношения с Россией. Всякий же корабль под русским флагом он грозил захватить и потопить. Это был дерзкий вызов, на который надо было отвечать, чего требовало достоинство России как великой державы. Косвенно Павел I был причастен к германским делам уже с марта 1798 года, когда Пруссия и Австрийская империя поссорились на Общеимперском конгрессе германских представителей и Франции в Раштатте из-за вопроса о компенсациях за потерянные на левом берегу Рейна владения. Обратились они к русскому посредничеству, опираясь на дух и букву Тишинского трактата 1779 года, делавшего Россию гарантом незыблемости границ Германской империи. Согласие на посредничество было дано. Вести переговоры в Берлине был отправлен все тот же Репнин, который 19 лет назад уже заключал Тишинский договор. Было это в начале апреля, то есть до захвата Мальты. Поэтому и инструкции были даны ему умеренные примирить Берлин и Вену и склонить их к оборонительному союзу с Россией. Воевать с Францией Павел собирался только, когда буйство их простерлось бы напрямые против нас действия оружием или возмущением новых наших подданных, или на владение городами ганзиатическими и северной частью Германии. Примечание. Возмущением новых наших подданных, то есть поляков, в Литве, Белоруссии и на Украине. Городами ганзиатическими, то есть членами немецкой Ганзы, Гамбургом, Бременом, Любиком и прочими, прорывом Франции уже на южный берег Балтийского моря. Но в середине мая Репнину в Берлине был оказан прохладный прием, так как ни король, ни министры не хотели ни союза с Австрией, ни тем более вступать в союз против Франции. Именно в это время в Петербург и стали поступать тревожные вести об отбытии французского флота из Тулона. Между тем, русская поддержка сделала австрийских дипломатов совсем несговорчивыми в Раштате, и переговоры были прерваны, а армия стала быстро вооружаться. Это была вторая половина июня, и в этот-то момент прибыли вести о захвате Мальты. Как только Павел I получил почти одновременное известие о трехцветном знамени над Лавалетой и об отправлении австрийского полномочного посла графа Кобенсле в Петербург, император тут же 13 июля, старый стиль, решил отправить шестнадцатитысячный русский корпус Розенберга к Брест-Литовскому и готовится выступить в поход на помощь австрийцам. Это и было начало наступательных действий против Франции. Тогда же пришли известия о прибытии Бонапарта в Египет и высадке его армии у Александрии, а позднее и о начавшемся завоевании им этой страны. Султан Селим III и его Диван решились просить помощи у России, еще не зная, что 25 июля, старый стиль, император повелел вице-адмиралу Ушакову с эскадрой устремиться к Босфору, и сообщить султану, что Россия готова прийти на помощь. Уже 13 августа, старый стиль, Ушаков покинул Севастополь. Когда же об этом узнали в Константинополе, то 22 августа, старый стиль, отношения с Францией были разорваны, а 23 третьего его посланник Крюфен был заключен в Семебашенный замок. В этот день русская эскадра, получив официальное приглашение, вошла в Босфору. Народные толпы заполнили оба берега пролива, приветствуя наши корабли. Официальные представители «Дивана» прибыли на корабль Ушакова благодаря его от имени Селима Третьего за скорый приход и помощь. В следующие дни у Рейс Эфенди, министра иностранных дел, проходили совещания с участием нашего флотоводца, русского посланника Тамары и английского, поверенного в делах Спенсер Смита. Фактически, союз был заключен, и 8 сентября, старый стиль, наша эскадра двинулась к Дарданеллам на соединение с Турецкой. Война началась. На фоне этих крупного масштаба политических и военных событий вполне закономерно появление в Кончанском в первых числах сентября генерал-майора Превода Люмиана, которого старый фельдмаршал хорошо знал по совместной службе в Финляндии в 1792-1793 годах и уважал. Император Павел I прислал его, ибо, начиная такую войну, даже он понимал, что надо узнать стратегические соображения Суворова. Вот оно. Начинается то, чего наш герой ждал и хотел еще два года назад — большая война. Только она может разрушить его кончанские оковы, вывести его из тени забвения — Поставить во главе армии, дать вдохнуть свежий воздух дальнего похода, вернуть старую и подарить новую славу. Дух его сразу же переменился. От усталости и печали не осталось и следа, а прохладный день сентябрьский казался ему майским. Он усадил превода Люмиана за стол и начал диктовать по-французски свои мысли и возможный план операции в Европе. За окном ветерок шевелил еловые ветви, Было 5 сентября 1798 года. Эскадра Ушакова стояла на Босфоре. В первой части заметок полководец с высоты птичьего полета орлиным оком охватывает страны антифранцузской коалиции от берегов Ла-Манша до горной Кабарды. Каждой из стран он дает военно-политическую характеристику, как всегда острую и предельно точную. Его рассуждения об Англии и Австрии Пруссии и Саксонии, Баварии и Ганновере, Турции, Швеции и Персии столь верны и осмыслены, что нельзя не понять, как напряженно следил он по газетам за развитием событий в этом тревожном 1798 году. Болезнь, денежные трудности, глухая тоска и одиночество оторванного от родных и от любимого дела шестьдесят летнего старика все это смирял он сердце стальной волей солдата. и в любой миг готов был приступить к тому, чему посвятил жизнь. Главными союзниками видит он Австрийскую империю и Англию. Пруссия, скорее всего, будет враждебна, но Россия и Австрия легко нападут 60 тысячами человек каждая, ежели не будет он на их стороне или нейтрален. Примечание. Он — король Пруссии. Швеция также не страшна, на нее хватит четырех тысяч войск. О союзе с Турцией он еще не знает, и поэтому определяет против нее 60-тысячную армию и Черноморский флот. Но все это задачи побочные, главное — атака республики. Австрийцы и русские будут действовать против Франции со ста тысячами человек каждые. Кто будет во главе? Конечно, он, иначе зачем же посылать в Кончанское? поэтому диктует он в самом начале свою главную тактическую максимум. Обстоятельства меняются, как и их оружие, чего не могу я сказать про себя, привержен будучи к холодному оружию. Итак, он собирается возглавить стотысячную русскую армию, а если Бог даст, то и австрийскую. Как же собирается Суворов воевать? А вот как. Первое. Только наступление. Второе. Быстрота в походе, горячность в атаках холодным оружием. Третье. Никакой методичности при хорошем глазомере. Четвертое. Полная власть генерал-аншефу. Пятое. Атаковать и бить противника в открытом поле. Шестое. Не терять времени на осаду, за исключением, например, Майнца, как основного пункта. Иногда действовать обсервационным корпусом, блокадой, брать скорее крепостью штурмом и сразу живой силой, Так имеешь меньше потерь. Примечание. При хорошем глазомере. Не терять время на военные советы. Действовать обсервационным корпусом, то есть наблюдательным. Он опирается на опыт Измаила и Праги, то есть считает, что если бы велась правильная осада, потерь было бы еще больше от болезней и утомления на осадных работах, а также от попыток неприятеля атаковать деблокирующей армии. Седьмое. Никогда не распылять силы для сохранения различных пунктов в случае, если противник их минует. Это тем лучше, ибо он приближается, чтобы быть битым. Примечание. Этот вывод согласуется с максимой пункта пятого. Восьмое. Итак, нужно только обсервационный корпус на Страсбург, еще подвижный на Люксембург. Примечание. Из последующего текста ясно, что это главная армия. его острие продвинут с беспрерывными боями до самого Парижа как главного пункта. Примечание — это вывод из похода на Варшаву в 1794 году, не останавливаясь в Ладане, если не считать установление наблюдения за ним при помощи некоторого количества войск, чтобы иметь свободным тыл, но не для отступления, о чем и никогда не надо думать, но для обозов, и никогда не следует перегружаться тщетными комбинациями для контрмаршей или так называемых военных хитростей, хороши только лишь для академика, мыслимы лишь только в теории. Идти от боя к бою, наращивая раз от разу удар, не отвлекаться на попутное, искать генерального сражения, чтобы посредством его достичь главной цели похода, взять неприятельскую столицу и выиграть войну. Здесь полный разрыв со схоластикой, процветавшей в военных и министерских кабинетах Лондона, Берлина и Вены. Здесь тот же принцип, который начинает исповедовать генерал Бонапарт, единственный достойный противник Суворова в Европе, которому насмешница судьба уготовила весь 1799 год просидеть запертым в Сирии и Египте. Генерал Прева Люпиан сердечно благодарит фельдмаршала, садится в карету И увозят его мысли в Санкт-Петербург. И снова наступают тишина и неизвестность. Постепенно дух полководца опять омрачается. Конец сентября приносит новые огорчения. Зять из опустечного обстоятельства драки двух служителей штольмейстерского ведомства от службы отставляется и высылается в Москву вместе с Наташей и уже вторым сыном Платоном, родившимся 26 июля. Отношения с Зубовым снова запутываются из-за денег и становятся к концу года неприязненными. Раздражение переносится даже на ни в чем не повинную дочь. Смягчается родительское сердце лишь на Рождество. Одновременно новая забота гложет его сердце. Сын Аркадий. Со ссылкой Зубовых в Москву он остается в Петербурге один. Отец хлопочет о передаче его на попечение неизменному Хвостову, которого теперь начинает закидывать письмами о содержании, обучении и воспитании графа Аркадия, слово в слово напоминающими письма 1791-1793 годов, посвященные тогда Суворочке. Одновременно мучают его безденежье, запутанность расчетов, засевшими в деревнях Кобринского ключа бесчестными офицерами-арендаторами, возобновившиеся к нему финансовые претензии по кампаниям 1794 года и доносы на его якобы нескромное поведение в Кончанском. Под самое Рождество 24 декабря 1798 года вынужден писать граф Рымникский просительное письмо новому генерал-прокурору правительствующего Сената Лопухину, недавно получившему этот пост и графский титул, благодаря прелестям дочери Анны, приглянувшейся государю. Оправдываясь перед этим ловким карьеристом, полководец вынужден писать. «Я бы ехал лично наслаждаться высочайшими милостями. Не столько припадки по моим летам, ранам и увечьям, паралича и апоплексии мне препятствуют, сколько мне до сего необычные многие долги. Подробно их ведет мой друг, оберпрокурор Хвостов, Чего ради и здесь живу я на скудном содержании. Так заканчивался 1798 год.